Издательство Эксмо Гийом Лавинан Протокол для гувернантки Льюи тебе Первое Однажды в среду вы позвоните в их дверь Это будет в мае Вы будете хорошо одеты и с должной основательностью причесаны. В кончиках пальцев вы будете чувствовать легкое покалывание. Поверните голову и обратите взгляд на соседние участки, чтобы успокоиться. Посмотрите на ровно подстриженные газоны и очерченные солнцем контуры предметов. И у вас в конечном счете получится взять себя в руки. Вас поприветствует усатый сосед. Перед ним на гранитных плитках дорожки, упершись в нее своей центральной подставкой, будет стоять мотоцикл «Триумф Тандерберт 900» 1996 года со снятыми патрубками, убранной крышкой клапанов и головкой блока цилиндров, аккуратно отложенный в сторону вместе с болтами и шпильками. Второе. Дверь откроет женщина. Она молода. Это первое, что вы подумаете, когда увидите ее. Тридцать пять. Максимум сорок лет. Что ни о чем не говорит. Линии и тела, двигающиеся в пространстве. Третье. Если мужчина будет дома, вы почувствуете себя свободно. Вы не сможете не проникнуться к ним симпатией. И хорошо, если так случится, потому что тогда все пойдет лучше. Вы, сидящие на краешке их кремового дивана, тоже должны будете им понравиться. Они должны захотеть сказать вам, что их все устраивает. Нас все устраивает. Эти слова, взглянув на часы, скажет мужчина. А потом улыбнется вам дежурной улыбкой. Идеальный тайминг, как всегда. Главное, добавит он, Как мы уже сказали, чтобы вы были рядом с Еленой по утрам и по вечерам. Четвертое. Если мужчина дома не окажется, вам придется чуть сложнее. Женщина попросит вас запастись терпением. Скажет мужа нет дома и предложит вам подождать его в гостиной. Вы будете вместе ждать его в гостиной. Это продлится долго. Долго, потому что женщина будет бездельно сидеть перед вами. Ведь она уже успеет предложить вам чай и кексы, от которых вы откажетесь. И поскольку она будет молчать или ограничиться лишь несколькими словами, не произойдет ничего достойного внимания. Она будет трогать свои волосы. Без него, вне его присутствия, ничто не сможет быть сказано. Час спустя, час или даже два, Учтите, что мы всегда указываем приблизительное время. Когда начнет вечереть, вы услышите, как опускается ручка входной двери. Вот и он. Женщина поспешно поднимется и впервые разыграет перед вами сценку «Возвращение супруга». Какую она себе ее придумала и какую вам придется видеть достаточно часто. Для того, чтобы привычка стерла выверенность движений, которая в этот самый первый день бросится в глаза. Не сможет не броситься в глаза. Так что вы непременно прочувствуете ее до мельчайших деталей. Муж появится в прихожей, и она тут же выйдет к нему. Дорогой. Губы сближаются для поспешного поцелуя. Дорогой. Еще раз. И вы поймете, что это лишь начало длинной фразы. Она будет произнесена шепотом, и вы едва услышите ее с того расстояния, которое вас будет разделять. При этом ее правая рука обовьется вокруг его талии, а слегка вытянутый указательный палец ее левой руки, поднятый на высоту пупка, будет направлен в сторону гостиной. «Девушка, Бертран! Девушка там!» Все это по-прежнему в полголоса. «Девушка там!» и настойчивый взгляд даст ему понять, что случилось нечто необычное, и тогда он повесит пальто, быстро взглянет на себя в зеркало, и они вместе войдут в двойные двери в стиле лофт с квадратными стеклянными вставками, отделяющие их от гостиной, где вы все еще будете почтительно сидеть. Он выдержит небольшую паузу, прежде чем окинуть вас взглядом, И уже тогда по его телу пробежит легкий трепет, а может и нет, и он просто посмотрит на вас без особого выражения. Он скажет вам «Добрый вечер», протянет руку, вы встанете, чтобы ее пожать, почувствуете себя до странного покорной. «Так значит, это вы будете помогать нам с Еленой?» — спросит он доброжелательно, а потом сразу исчезнет. Будет слышно, как он моет руки. Течет вода, рука трет руку, скрипит кран. Женщина снова предложит вам сесть. Сделайте это. Она объяснит, что ее муж работает топ-менеджером в индустрии роскоши, и график у него такой, а ведь она тоже очень занята на работе, что они не справляются. Затем она запустит руку себе в волосы посмотрит на часы на стене, поскребет ногтями ладонь, с шумом втянет воздух, поднимет брови, и вам станет ясно, что у нее что-то засбоило или она попала в какой-то замкнутый круг, но ее падение, так вы подумаете, уже не за горами. Он вернется в гостиную, и краешком ягодиц опустится настоящее перед вами кресло-трансформер. Он не забудет при этом подтянуть свои штаны, зажав между пальцами ткань на бедрах. Локти на коленях, руки сложены вместе. Легкая улыбка. Все будет говорить о его уверенности. Он задаст несколько вопросов и в конце концов скажет «отлично, просто отлично, нас все устраивает». Потом он бросит взгляд на свои часы, порядок восстановится. И он продолжит, «Жена, вероятно, вам уже все рассказала, девочка у нас очень спокойная, проблем с ней у вас не возникнет. Она только учится читать, выходит из школы в 4 часа каждый день, кроме среды. Было бы замечательно, если бы вы могли быть с ней по утрам и по вечерам. Днем мы изредка будем обращаться к вам с небольшими просьбами, заняться почтой, какими-то такими вещами». Но в целом, как только вы отвели ее в школу, вы свободны. Вы не хотите что-нибудь выпить? Возьмите, ну, например, бутылочку Швепса. Пятое. Чуть позже мужчина выйдет в прихожую и скроется за обитой каретной стяжкой дверью, ведущей в неприметную комнату. Женщина пойдет за телефоном, чтобы позвонить соседке у вас будет время оглядеться. Не ждите ничего особенно роскошного. В принципе, никогда не ждите ничего конкретного. Все, чего следует ждать, вы найдете на этих страницах. А в остальном не старайтесь ничего предугадать. Будьте готовы ко всему. Помимо обтянутого настоящей кожи и кремового дивана, на котором вы так и будете сидеть. Вокруг вас, по часовой стрелке, вы увидите журнальный столик, стоящий на ковре теплых тонов в кушетку, два кресла с каркасом из стальных хромированных трубок и обивкой из мягкой кожи, кресло-трансформер, в котором мужчина сидел несколько минут назад, тумбу с изящными очертаниями для телевизора и музыкального центра, большой овальный стол, окруженный восемью стульями, Буфет с восемью отделениями, в шести из которых плетеные корзины, стенные светящиеся часы и дровяную печь округлой формы. В углу маленький столик. За ним на неглубокой полке две симметрично стоящие колонки и блок бумажек для заметок. На стенах три репродукции абстрактных картин, а на потолке четыре встроенных светильника. Слева от телевизора широкое панорамное окно, выходящее в сад. Шестое. Может так случиться, что мужчина решит не вставать с кресла и останется рядом с вами, особенно если что-то будет его тревожить. Тогда, скорее всего, он спросит у вас, где вы работали раньше, где родились и прочее в таком духе. Скажите ему то, что будет на ваш взгляд соответствовать обстоятельствам. Он кивнет вам и на этом остановится. Не забудьте, этот вечер ⁇ начало. Этот вечер ⁇ точка отсчета, к которой вы должны будете мысленно возвращаться по мере развития ситуации. Этим вечером их доверие ничто не поколеблет. Они уже поговорили по телефону с Мизалем, изучили вашу анкету прочитали ваше резюме, так что весьма вероятно, что этим все и ограничится, и они встанут, не задавая вам дополнительных вопросов. Седьмое. Женщина разогреет несколько кусочков киша. Вот какую еду они выберут для этого вечера. Киш, не стесняйтесь предложить свою помощь, когда она начнет накрывать на стол. Из сумочки, которые вы быстро отложите в сторону, покажется уголок подарочной упаковки. Вы во второй раз пройдете по прихожей, главной комнате дома, откуда начинается лестница наверх, и сможете оценить комфортные размеры этого пространства, рассмотреть его белые стены, обратить внимание на обитую каретной стяжкой дверь, за которой скрылся муж. И другую, простую техническую дверь, ведущую в гараж. Из кухни вы вместе с женщиной, держа в руках тарелки, бокалы, ножи и вилки, вернетесь в гостиную. Одинаковыми движениями вы приметесь расставлять посуду и приборы, следя за тем, чтобы между всеми тарелками было равное расстояние, как и между ножами, вилками и тарелками а также между бокалами и тарелками. Восьмое. Мужчина присоединится к вам за столом. Вы будете вместе пережевывать это простое блюдо, купленное в районной кулинарии. Женщина расскажет вам о районе и о кулинарии, о торговых точках и атмосфере. Они с мужем всем довольны. В мысли о том, что они выбрали хороший район, они приучили себя повторяя ее снова и снова. Они не из тех людей, кто ошибается. Вот что вы должны будете держать в голове: кто не ошибается, тот не живет. Часто звучало из уст Льюи. Девятое. Они упомянут о некоторых правилах своей жизни, которых вам придется придерживаться. Скажут, во сколько встают, какие у них есть вечерние привычки, из чего состоит их жизнь с детьми, с Еленой главным образом. Потому что Шарлю, старшему, никто не нужен. Они подробно опишут практическую сторону дела. А затем в дверь позвонит соседка, имеющая вид представительной женщины с безупречно гладким шиньоном. Она приведет Елену. Вы будете недоумевать, почему этим вечером родители отдали девочку соседке, почему они предпочли принять вас одни. Вам покажется, что Елена, стоящая в дверях, вся светится. Вы будете любоваться золотистостью ее волос и ясностью глаз. У вас возникнет ощущение, что она все поняла, что она в курсе, какую игру вы затеяли и призывает сыграть в нее до конца, как будто прекрасно зная, кто вы такая, и у вас в первый раз немножко закружится голова, словно в качестве предостережения. Она оставит вас и пойдет мыть руки, а искусственный свет продолжит падать на напряженные тела мужчины, женщины и их соседки, собирающиеся уйти, потому как она будет вас разглядывать вы поймете, что они уже говорили ей о вас. Понаблюдайте за ними, когда она скажет, что ей пора. Объятия, улыбки, обмен уместными фразами. «Спасибо за помощь! Какая же она все-таки прелесть!» «В любое время! Да не за что! Спасибо, Дора! Или Дарина, или Жустина!» «Жулья! Спасибо за все! Дверь еще будет открыта!» И они продолжат говорить. «Привет Жан-Полю» или «Жан-Пьеру», я передам. А потом последний взмах ресниц, дверь закроется, и улыбка внезапно пропадет с их губ. По лицам разольется усталость на короткое мгновение. А потом ваши глаза встретятся, и они возьмут себя в руки и снова начнут улыбаться. Десятое. Вернувшись в гостиную, «Вы пойдете к дивану и достанете из вашей сумочки небольшой сверток. Подарок для Елены». Женщина кивнет, чуть улыбаясь, разрешая дать его своей дочери. Но Елена в приступе застенчивости не решится к вам приблизиться. И тогда мать подбодрит ее. «Давай, Елена, это для тебя». И та, быть может, слегка испуганная металлическими отблесками на упаковке, все же подойдет и будет безуспешно пытаться развязать ленту и разорвать бумагу. Ее мать нетерпеливо схватит сверток, чтобы самой открыть его несколькими торопливыми движениями. И достанет книгу Странда. Мельком глянет на нее, бездумно полистает страницы и потом отдаст своей дочери. «Это книга, Елена. Видишь? Скажи спасибо». «И не исключено». Уже тогда Елена не сможет оторвать глаз от рисунка на обложке. Она станет медленно разбирать название по слогам и, наконец, объявит с гордостью и удивлением. «Мама, она называется «Сказки леса»» и поднимет на вас полный любопытство взгляд. Подойдет мужчина, приставит указательный палец к обложке. «Кто это, Елена? Что это за животное?» Елена еще раз рассмотрит картинку и немножко нерешительно ответит «Ежик, это ежик, папа», и ее отец взъерошит ей волосы, с удовольствием подтверждая «Да, зайка, точно, это ежик», произнося по слогам Ежик. жик Первый слог произносится так же, как в слове «йогурт», а пишется по-другому «Молодец, зайка, давай за стол, пора ужинать». 11. Они усадят Елену на стул рядом с вами. Ее мать положит ей тоже кусок киша и мелко порежет его прямо в тарелке. Мужчина предложит вам вина. Откажитесь. Спросите их о сыне. Они ответят, что он проводит эту неделю у своего друга, что он уже довольно взрослый, и они стараются давать ему больше свободы что у него отличные оценки и что он настоящий боец. «И она тоже настоящий боец!» — воскликнет мужчина, показывая на Елену, которой они успеют принести еще и кусок яблочного пирога. И этот пирог окажется просто везде. Если получится, рассмейтесь. Постарайтесь быть расслабленной. Они предложат вам творог, джем, какой-то простой десерт» обсудит текущую проблему у него на работе. — Все в порядке? Ты уже ею занялся? — спросит она или скажет что-то в этом роде. А он, расставив пальцы, помашет рукой из стороны в сторону, ну так, немного. Потом он встанет, чтобы вытереть дочери рот. Она заерзает на стуле, и он, склонившись над ней и наставив на нее указательный палец, примется ее отчитывать. — Перестань, Елена! «Сейчас же перестань, или я рассержусь, ужин так и закончится!» Под крики малышки и с направленным на нее пальцем. Когда вы разберетесь с вашими йогуртами и компотом, Елену отведут в постель, а вам покажут вашу комнату. Везде погасит свет, и вскоре вам будет слышен только шум проезжающих невдалеке машин, и будет полная темнота. Двенадцатое. Когда вы проснетесь, в доме никого уже не будет. Вы хорошенько рассмотрите комнату, в которой провели ночь. В ней не будет ничего особенного, совершенно ничего. Просто кровать, небольшой шкафчик, ковер. Из узкого и высокого окна можно будет, посмотрев вниз, увидеть дорожку, тянущуюся к дому, и ту, что ведет к дому соседа. Тот, как и накануне, будет стоять, склонившись над своим мотоциклом, и многочисленные металлические детали рядом с ним на земле окажутся еще дальше друг от друга, словно медленный взрыв разносит их в разные стороны. Вы задвинете шторы. У вас возникнет ощущение, словно вы оказались в своей детской. В комнате той девочки, которой вы уже не являетесь, и никогда снова не станете. Вы откроете дверь комнаты, пройдете по коридору, спуститесь на кухню. Может быть, они оставят для вас записку. Вы оцените их деликатность. Вот что вы оцените в этих людях, незаметность, с которой они будут проявлять к вам внимание. Вы приготовите себе кофе. Это будет ваш первый день у них на службе. Но в этот день вам не придется ничего делать. Совершенно ничего. Вы будете ждать вечера. 13. Вечером, еще не поздним и теплым вечером, мужчина вернется первым. С Еленой на руках. Кроме дочери он будет держать в руках свою сумку и деревенский багет. С утомленным видом он опустит дочь на пол в прихожей шепча Елена «Пожалуйста, пожалуйста», потом заметит вас «А, здравствуйте» и одной рукой поставит сумку, при этом поднимая другую руку, чтобы багет не коснулся пола. Вы подхватите багет и ребенка, беру их на себя и поразитесь разницей между грубой и покрытой трещинами поверхностью хлеба и бархатистой кожей ребенка. Вы отнесете пакет на кухню и отведете Елену в ее комнату. Она робко улыбнется вам. Вы спуститесь обратно на первый этаж. Мужчина шепотом поблагодарит вас и исчезнет за дверью с каретной стяжкой. Через несколько минут покажется, чтобы забрать сумку и снова закроется у себя, словно в страхе перед вами. Четырнадцатое. Женщина вернется домой позже и сразу же устремится на кухню, чтобы бесшумно поужинать. В течение первых нескольких дней вас не будет оставлять странное ощущение, что вы живете среди неясных теней, которые ускользают от вас, перешептываются в прачечной, едят на бегу, выключают при вашем появлении телевизор и закрываются в своей комнате. У вас возникнет искушение уделять им меньше внимания. Не поддавайтесь ему. Запаситесь терпением. Скоро пространство откроется. Тщательно одевайтесь. Следите за цветом лица. Двигайтесь плавно. Никогда не повышайте голос. Если вы не забудете взять с собой голубую тунику, надевайте ее время от времени. Она им понравится. Мужчине она напомнит платье, которое носила подруга его юности. Он мог обеими руками мять ее груди под его тканью по субботам, после сальфеджио, после ежегодного школьного праздника, после урока тенниса. Ждите, будьте терпеливы. В этом ваша сила, ваше решающее преимущество. Пятнадцатое. Будет решено, что утром вы отведете Елену в школу. Вы ее и разбудите. Скорее всего, вам будет приятно, придя к ней в комнату, присесть на край кровати, поцеловать девочку в лоб, взять ее за руку и выполнить другие похожие действия. Потом вы иногда будете опаздывать, и, пробегая мимо ее двери, вам придется кричать «Елена, поторопись! Елена, вставай!» Такого рода фразы а потом скорее мчаться умываться, снова возвращаться к ее комнате и тихо повторять «Елена, вставай, пожалуйста», пока ее родители будут принимать душ. Вы поможете Елене одеться, предлагая ей яркие платья, которые любит видеть на ней мать. К тому времени, как вы спуститесь на кухню с Еленой, ее родители уже уйдут. Девочка быстро проглотит медовые хлопья, вымоченные в молоке. У нее будет отдельная ложка, маленькая и пластиковая. Сперва вы не найдете, о чем говорить. Вы попробуете придумать что-нибудь, что можно рассказать сидящей напротив малышки. Но вам все покажется излишним. Вы переоцените важность первых произнесенных слов. Все получится слишком наполненным смыслом. Так что вы ничего не станете говорить. Или почти ничего. Возьмете ее пиалу и поставите в посудомоечную машину. Нажмете кнопки, чтобы запустить мойку. Скажете ей, чтобы она заканчивала собираться. Пора выходить. На улице вы увидите соседа. Он резко поднимется, чтобы поздороваться с вами. Спросит, куда вы решили отправиться в такую замечательную погоду. И вы ответите, потрепав Елену по волосам, что отводите ее в школу. Сосед, вероятно, попытается поддержать разговор. Поправит бейсболку, оставив на ней черные следы. Продолжите свой путь. Никогда не оставайтесь с ним один на один слишком долго. Тротуары будут приятными, широкими и обсаженными могучими платанами. Вы пройдете мимо других домов, таких же, как у родителей Елены. И между домами увидите просторные, идеально стриженные лужайки, которые в выходные заполнятся резвящимися семьями, мангалами и газонокосилками. А пока в ясном небе туда-сюда будут сновать бабочки, шмели и тучи мошек. В вашей руке будет детская ладошка Елены. Посередине окруженного низенькой стеной сада вы заметите дом с эркером, из которого выйдет мужчина с ребенком. Они спустятся по лестнице и быстрыми шагами пойдут впереди. Свежевыбритый мужчина поправит на ребенке толстовку. В ослепительном солнечном свете его черные волосы будут блестеть, словно парик. Они повернут на перекрестке. Вы последуете за ними. Вас поприветствует задержавшаяся в саду соседка. Ответьте ей. Мужчина обернется. Вы подойдете к школе. Там, перед школьным забором, вы встретите других детей, которых приведут взрослые, иногда даже целые семьи. И все они будут поправлять ранцы на плечах малышей, совать им в руки перекус, целовать в лоб, и вы повторите за ними всеми. Ранец, перекус, поцелуй. Елена присоединится к друзьям. К вам подойдет мужчина тот, что выходил из дома с ребенком. Вы заметите на его лодыжке, не прикрытой темными джинсами татуировку, две линии. Он незаметно сожмет ваше предплечье. Как ее зовут? Елена, ответите вы, он продолжит: Когда вы тут появились? Вчера. Когда уедете, вы скажете, что вам это неизвестно. Он вытрет капельки пота над верхней губой. «Боюсь, не справиться, прошепчет он. А потом поймет, что все дети уже вошли в здание школы, и взрослые тоже отправились по своим делам. Вы двинетесь за ними следом, каждый к своему саду, своей дорожке, своему крыльцу. Мужчина с татуировкой зайдет в свой дом а вы пойдете дальше, к своему. Сосед с мотоциклом по-прежнему будет у себя во дворе. Он отвлечется и улыбнется вам, вытирая руки о грязную майку. Проводит вас взглядом до самой двери. Запритесь. Вам еще долго будут слышны металлические звуки его инструментов. Стук, скрежет, царапанье и еще ругань. Шестнадцатое. Днём на вас навалится скука. Вы будете следить за тем, как ветер треплет плющ у входной двери. Вишнёвое дерево в глубине сада уже успеет зацвести. И вы сможете любоваться им часами. Ваши глаза будут снова и снова рассматривать все вокруг. Лужайку, проходящих по улице людей. Цветущую вишню и проходящих людей плющу двери. Вы изучите его стебли, листья, новые побеги, его корни прицепки. Вы слегка приберетесь, вскипятите воду. Воздух в доме покажется вам тяжелым, спертым, вам захочется на улицу, но придется дождаться вечера, чтобы вновь оказаться на свежем воздухе, увидеть широкие тротуары, мужчину с черными волосами родителей, которые явятся за своими детьми, а потом быстрыми вереницами разойдутся по домам, и потом около пяти часов на улицах никого или почти никого не останется. Из окна вы заметите лишь несколько промелькнувших теней. 17. Первая неделя пройдет без волнений. Все будет на своих местах. Наступит вторая среда. В этот день вы поведете Елену гулять в парк. А еще на урок пения, для чего вам придется отправиться в другую часть района. Но тротуары на этом новом маршруте будут столько же удобными. Вы пройдете мимо нескольких магазинчиков, обувного, с заставленной ботинками витриной невыразительного книжной лавки, в глубине которой пожилой мужчина будет ждать клиентов, которых вы так и не увидите, и парфюмерного бутика. Только в нем, расположенном на правом этаже здания, более представительного, чем прочие, вы заметите нескольких пенсионного возраста покупателей. Вы доберетесь до школы пении. Елена прижмет ладонь к поверхности стеклянной двери и с довольным видом громко объявит: Это месье Олен, мой учитель! Она уберет руку, и под ней обнаружится щека молодого человека во фраке, стоящего на сцене оперы. Одна его рука будет вытянута вперед, а другая прижата в сложенном виде к туловищу. Его лихорадочный взгляд будет направлен на партнера полностью оставшегося за пределами кадра, за исключением пряди волос. Внизу картинки вы прочтете несколько рукописных слов. «Пение — наша страсть, наша миссия», а вверху — название школы. «Школа пения Жана Алена». Пока вы будете вдвоем изучать афишу, изнутри к стеклу приблизится женщина с худым лицом, И на какое-то мгновение, несмотря на нереалистичную перспективу, покажется, будто мужчина с афиши признается ей в любви. Положив руки на бедра, она нагнется вперед и сделает Елене знак «Заходить». Елена толкнет стеклянную дверь. «Елена, моя малышка!» — воскликнет дама и начнет ее целовать. «Поторопись, месье Ялен, тебя ждет!» Елена убежит. Дама примется вас расспрашивать. Вы объясните, кто вы и каковы ваши обязанности. В том числе, что вам предполагается делать сегодня здесь, в этом пыльном помещении. Сохраняйте вежливый тон, даже если это не сработает, ведь эту даму ничто не сможет полностью успокоить, и вам будет нужно ее понять». Она так долго здесь работает, начала в 20, и перед ней прошли все местные дети. Она может сказать, кто где живет, кто с кем знаком, кто кого приводит, и вы с вашим худым телом в легкомысленной голубой тунике недолго будете вводить ее в заблуждение. Вы покажетесь ей подозрительной с первого взгляда. Нужно всегда стараться понять, что чувствуют люди, говорит Льюи, стараться ставить себя на их место. Ведь то, что они чувствуют, мы уже когда-то чувствовали. То, что они думают, мы уже когда-то думали. Да и они тоже в курсе наших переживаний. Ошибка, большая ошибка, Ильюи драматично машет руками, считать себя исключением из этого правила, думать, что мы, в этот момент Ильюи, опустошает свой стакан в том или ином смысле уникальны. Дама укажет вам на банкетку у серой стены, прямо напротив ее стола. Так, всего в нескольких метрах от нее, вы будете проводить по средам после полуденное время. Столько времени, сколько будет длиться урок Елены, чей приглушенный голос вы будете слышать из-за перегородки. Дама, сидя за внушительным электронно-лучевым монитором, будет то и дело поглядывать на вас. Сначала вам покажется, что она составляет отчет, в котором указывает ваш цвет кожи, глаз, особенности положения тела, слова, которые вы используете, и интерпретирует ваши манеры. Поэтому вам захочется и не иметь ни манер, ни положения тела. Но если вы попытаетесь что-то предпринять, Это лишь усугубит неправильность вашего поведения. Вам захочется уйти, немного прогуляться, подождать в другом месте. Но нужно будет держаться, машинально поглаживать ткань банкетки, взять журнал, читать его или притвориться, что вы его читаете. Везде, где вы окажетесь, вы столкнетесь с таким сопротивлением, такими подозрениями. Не обращайте на это внимания. Следуйте протоколу. Просмотрите буклеты, сваленные на журнальном столике рядом с вами. Вы найдете среди них и наши с гордым заголовком «Обслуживание на дому», под которым размещена фотография счастливой семьи. Отец, мать и рядом с ними ребенок. Его держит на руках молодая улыбающаяся девушка. Гувернантка. Многие до сих пор помнят, как Льюи это говорит – стараясь звучать старомодно и иронично. Гувернантка, сжимающая ребенка в своих объятиях. Уютных объятиях. Напевает Льюи, изображая эту сцену. Вы не удержитесь от улыбки, встретив придуманные Ильюи выражения. Скай терпеливо собрал из них текст, пересыпая словечками вроде «обязательства». «Профессионалы», «воспитание», «семья» будущее, свобода». И, конечно же, Странт не смог не сунуть свой нос в буклет в самый последний момент и не добавить в него «биг-сайз-слоган», вычитанный им где-то, где он уже и не помнил, и ужасно всех развеселивший. «Ребенок — это не сосуд, который нужно заполнить, а огонь, который нужно зажечь». Если вы окажетесь в этой школе пения и будете читать этот буклет, значит, расчет Льюи оказался верен. Верхнюю часть книжечки будет украшать сиреневый баннер, сделанный Скайм с номером телефона клуба. «Немного роскошного сиреневого еще никому не повредило», — объяснил Скай. Гик утверждал, что Скай работает так же медленно, как компьютер в клубе. «Надо им обоим увеличить оперативку», — говорил он, «или сразу менять процессор». Верный Скай, который записывал слова Льюи, и сидел до утра за компьютером, и засыпал прямо там, положив голову на клавиатуру. Гик утверждал, что Скай просто теряет время. Но у Льюи находилось возражение, что время нельзя потерять, так же, как и выиграть. «Неважно, таковы были слова Льюи», Сколько времени нам потребуется на то, чтобы прийти к единому мнению и ко всему подготовиться. Потом, как только все начнется, все будет по-другому. Урок закончится, и появится Елена. Попрощается с дамой и подойдет к вам. На часах будет 14.30. Вы отложите буклет. Елена спросит, поведете ли вы ее в парк. 18 -е. Вы войдете в ворота из кованого железа. Елена спросит об утках, на месте ли они и можно ли их увидеть. Так что вы направитесь к небольшому пруду, не зная, есть ли там утки. И если их там не будет, вам придется пойти с ней вдоль канала. И в конце концов вы наткнетесь. В дальнейшем, как правило, так и будет происходить. На одну или двух птиц спящих у воды, и они проснутся от того, что Елена побежит прямо на них. Затем вы вдвоем вернетесь в центр парка. Вы сядете на скамейку, а Елена станет играть недалеко от вас на гравийной дорожке. Она начертит на ней линии, через которые будет перепрыгивать, с полной серьезностью, следуя одновременно четким и неопределенным правилам. На этой скамейке, Вы испытаете странное чувство, будто вы мать, та мать, которой вы могли бы быть. Привязанность к вам, Елены, нарушит ваше спокойствие. Всплывут давно забытые убеждения. Старайтесь устранять их от себя. Отстранение дистанции. Это главное ваше оружие, в точном соответствии с идеями Льюи, линии и тела, объемы. Елена сядет на скамейку рядом с вами. Вы спросите, не хочет ли она, чтобы вы почитали ей сказки. Она вытащит из своей сумки подаренную вами книгу. Вы откроете ее на первой странице. И в глаза вам бросится красота рисунков Странда, их кропотливое изобилие, их твердые, темные, бесчисленные линии, разделяющие поверхности, которые наслаиваются друг на друга но, тем не менее, составляют, если смотреть на них с небольшого расстояния. «Эти твои штуки — просто настоящая оптическая иллюзия», — восхищался Люф. Узнаваемые формы. Некоторые, чьи слова из-за его упорства в итоге оказались вздором, предсказывали, что он не закончит книгу, что она ему осточертеет и он ее бросит. Но Странт выдержал как выдержали и все мы. Елена примется разглядывать рисунок и задавать вопросы. И вы начнете говорить, наконец-то вы сможете по-настоящему с ней разговаривать. Вам всего лишь надо будет описать то, что вы различаете в линиях рисунка. Альхи на сырой северной стороне леса, извилистые дороги, обсаженные астролистом, изрезанные следами шин, и ребенка маленькую девочку, подобную капле чистого цвета, посреди поляны, нашей поляны, свободного пространства, где почти не заметен карандаш Странда, который одной чертой показывает метры невысокой травы, и на ее фоне листья деревьев. Странд не мог их не заметить, и вы увидите. Вы расскажете Елене, как маленькая девочка, свернулась клубочком в лунном свете. Вы опишете шорох листьев и крики зверей, крики, становящиеся все страшней по мере того, как наступает ночь. Вы будете подыскивать слова, как старый музыкальный аппарат, запущенный спустя долгие годы молчания. Слезы текут по щекам маленькой девочки. Она шмыгает носом. Вокруг нее завывает лес, и у нее грязные ноги. Она поджала колени и ест сэндвич посреди зарослей. Вы расскажете, как маленькая девочка укрывается под могучим скальным дубом. Битц прозвал его Гераклом, и тень дерева заполнит следующую страницу. Как девочка в конце концов засыпает, несмотря на наступивший холод и мало-помалу ваше тело придет в движении. Вы задрожите от холода и страха. Ваши руки с растопыренными пальцами коснутся лица Елены, словно первые лучи солнца, и девочка из книжки проснется и решит построить шалаш, а вы изобразите это. Держа книгу странда в левой руке, вы нагнетесь, чтобы собрать воображаемые ветки. Ваши пальцы коснутся земли, и вы подумаете об этой девочке из жуткого леса, прекрасного и жуткого. Еще мгновение вы будете раскачиваться справа налево, а потом замрете и переведете дыхание. Елена встревожится. Не грустно ли девочке оказаться совсем одной на этой полянке, далеко от родителей? Она скажет «паянке». Она совсем одна на этой паянке. Ей грустно. Вы ответите, что нет. Ей не грустно, потому что она не одна, смотри. И покажете Елене детей, окружающих девочку. Не сразу видим их глазу из-за богатства рисунка Странда. Дети собирают дрова или, прислонившись к деревьям, засунули пальцы в рот и свистят. Видишь, она совсем не одна. Вы уберете книгу и поведете Елену вглубь парка. Очень скоро узкие лужайки сменятся густыми зарослями. Вы подберете несколько веток на земле, несколько сломаете. Поищите в переднем кармане вашей сумки и вы найдете нож и моток веревки. Покажите Елене, как водить ножом по дереву. Потом пусть попробует сама. Она одновременно с удовольствием и очень сосредоточенно попробует повторить ваши движения. Покажите ей, как лучше связать ветки между собой веревкой. Получится не очень хорошо. У вас всегда были с этим проблемы. И вы придете в раздражение, что не справляетесь идеально. Но разве все должно быть легко? Не забыли ли вы слова Льюи? Нет такого обучения, которое не было бы вместе с тем и учением. Попробуйте. Попробуйте снова. Елена тоже попробует. Она спросит, это будет дом для ежиков? Вы ответите, что нет. Ежикам не нужно строить дом. Но если сделать шалаш побольше, в нем вполне может спать ребенок. Вы задумаетесь о том, как давно люди начали защищать себя от солнца и плохой погоды. Они это делали всегда, решите вы, и это всегда вам покажется очень неопределенным. На ум придет образ древних людей, забившихся в глубокие, мрачные пещеры. Но это не поможет вам приблизиться к ответу. Вы поведете Елену еще дальше. Эти посторонние мысли собьют вас с толку. А может быть, мы ошибаемся, и вы будете идти рядом с Еленой, не думая ни о чем, и это будет хорошо. Вы вернетесь обратно на скамейку. Елена захочет узнать, чем кончается сказка, но вы попросите ее запастись терпением. Вы отдадите ей книгу Странда и она аккуратно уберет ее в сумку. Вы еще немного посидите, наслаждаясь этим длинным днем, разглядывая прогуливающиеся семьи, уток вдалеке, водоем, двух городских служащих, один из которых будет собирать мусор специальными щипцами, а другой обрезать розовый куст. А еще вы увидите собак, тянущих своего хозяина за поводок, летающую в воздухе мелкую пыль, школьников на скамейке, облака. Они будут закрывать и открывать солнце, вызывая внезапные колебания света. Сохраняйте некоторую медлительность в движениях. В главном отделении вашей сумки вы найдете помаду. Достаньте ее и подкрасьте губы. Это вы, то, что принято называть вами в этом парке на деревянной скамейке, и одновременно кто-то другой. Но и это вы уже знаете. 19. Когда вы вернетесь домой, мать Елены будет ждать вас в гостиной. Она уже выложит на журнальном столике несколько ломтиков бриоши, тарелку с печеньем, большую чашку какао и две кружки чая. Елена опустится на ковер и примется есть с аппетитом. Вы мимоходом заметите, что она относительно рано вернулась с работы, хотя обычно возвращается позднее. Она скажет, что у нее, как и мужа, сейчас на работе много проблем. Лицо ей будет при этом выражать скрытую досаду. Вам покажется, что она чего-то не договаривает. Она внимательно посмотрит на вас возьмет одно из темно-золотых печений, выложенных по кругу на тарелке. Задумается и позволит ему таять у себя во рту. Ваш взгляд потеряется в узоре ее светлого платья. Вы заговорите о саде. Скажете, что он очень красивый и цветущий. Она улыбнется, поворачиваясь к окну, чтобы в этом убедиться. Еще вы и скажете, что в следующий раз чай приготовите вы. У вас есть особый рецепт, и вы хотели бы угостить ее. Она расскажет вам, что сад уже был таким, когда они въехали в этот дом. Им нужно лишь поддерживать его в надлежащем виде. Вам покажется, что она пытается что-то вам сказать, но у нее это не получается. Она выльет последние капли чая вам в кружку. Вы обе посмотрите на пустой чайник как на трогательное воспоминание, которое останется об этом предвечернем часе. Елена захочет подняться к себе в комнату. Ее мать спросит у нее, что она выучила у миссии Алена. Елена сменит тему. Мать повторит вопрос. «Давай, Елена». «Вы продолжили разучивать ту пьесу, которую пели в прошлый раз? Спой, маме, Елена». «Вы...» предложите снова поставить воду, чтобы она могла попробовать чай по вашему рецепту. Она согласно улыбнется и повернется обратно к дочери. Елена, пожалуйста, спой мне то, что ты выучила. Вы выйдете из дома и пойдете глубь сада, чтобы срезать несколько листочков мяты. Оказавшись в гостиной, вы заметите упрямое лицо Елены. На кухне, вы отыщите палочку корицы и немного гвоздики, ополоснете чайник, возьмите несколько горошин черного перца из одной из баночек, стоящих в ряд над вытяжкой. Вы вернетесь в гостиную. Елена уже уйдет к себе. На столе будет лежать лишь наполовину съеденный кусок бриоши. Высоко подняв чайник, вы разольете чай по кружкам и бы этот чай понравился, придет вам в голову. Действительно, Льюи всегда были по душе церемонии. 20. Вы станете вдвоем пить чай маленькими глоточками. Женщина спросит вас, все ли хорошо у Елены. Вы ответите, что у нее все лучше не бывает. А как вам тут, продолжит она, все хорошо? Вы ответите, что и у вас все лучше не бывает. Легкий ветер всколыхнет ветки вишни. Лицо женщины останется мрачным. Она пойдет отдыхать на второй этаж. Вы уберете со стола и пойдете в прихожую. Двадцать первое. Солнечный свет будет пробиваться сквозь застекленную дверь. Вы сможете рассмотреть все укромные уголки этой комнаты с высоким потолком. Ваш взгляд скользнет по пустой вешалке, по белым стенам и наконец остановится на тонкой щели, идущей под входной дверью между порогом и паркетом. Вы вздрогнете. Полупустой чайник у вас в руке вдруг покажется тяжелым. Вокруг ни малейшего движения. Вы сядете на корточки развернув туловище в бок. Чайник будет дрожать в вашей дрожащей руке, и станете осторожно лить чай в эту щель. Очень медленно, чуть ли не капля за каплей, так медленно, как только возможно. Жидкость будет блестеть в течение нескольких секунд, пока не впитается. Продолжайте делать так, пока чайник не опустеет. Это напомнит вам рассказ Бица о Японии. «Там, в некоторых садах, — говорил Биц, есть специальные работники, которые отвечают за поддержание всегда абсолютно одинакового уровня воды в водоемах. И чтобы компенсировать ее испарение, по много раз в день с помощью шприца доливают в них несколько сантилитров. Этот образ, возможно, запомнился вам также, как и нам. Он символизировал для биться необходимое нам терпение и тщательность. Так что мы, как эти японские работники, следим, прячась в тени, за тем, чтобы все было на надлежащем уровне. Сходите на кухню за салфеткой. Вернувшись в прихожую, вытрите последние следы влаги. Движение вашей руки над деревянным полом Должны быть выверенными и аккуратными. Встаньте. В зеркале прихожей вы с удивлением заметите свое отражение. Безупречное, прямое и строгое. А рука сжимает бумажную салфетку. Зеленую, с красной каймой. Двадцать второе. Если женщина откажется от вашего предложения, Если она больше не захочет чая, если она будет чувствовать себя слишком уставшей, просто подождите, когда они лягут спать. И тогда, в самом начале ночи, выберите первую попавшуюся емкость, графин, бутылку. Пойдите в прихожую и тем же самым образом вылейте воду в щель, в точности следуя протоколу. Худшее, что может случиться в этот момент, это кто-то из них неожиданно спустится вниз, услышит шум или захочет выпить стакан воды, съесть йогурт. Если это произойдет, поспешите на кухню и опустите глаза. Они не должны ничего заподозрить. Самое главное, заставить их решить, что вы тоже встали попить воды или съесть йогурт. У них не должно возникнуть ни малейшего сомнения. Они не должны удивиться, увидев вас в такой час. Для них жизнь должна быть в тот вечер такой же, как накануне. Ни под каким предлогом они не должны застать вас в прихожей. Если у них появятся вопросы, все окажется под угрозой.